Введение в церкви. Анна Сверт вошла в кухню, напевая старую пастушескую песенку. Настроение было самое радужное, но тут ему и конец пришел, как ветром сдуло. В кухне сидела фру Сондлер, уселась на тот самый злосчастный кухонный диванчик и ждет. Было бы большим преувеличением сказать, что Анна ей обрадовалась. Даже если не принимать во внимание вчерашнюю стычку, у молодой пасторши просто-напросто было очень много дел. Доехали, наконец, грузовые сани с ее пожитками, платья, юбки, шали, подарки от соседей и друзей, ткацкий станок, предельный станок. Все надо разобрать, расставить и разложить по местам. В довершение ко всему муж, который мог бы занять гостью, сразу после завтрака ушел в пасторскую усадьбу. Никто его от ежедневной работы не освобождал. Придёт не раньше двух, так что и на него никакой надежды. Понять очень трудно. Как только Анна завидела Фру Сундлер, к ней сразу вернулись все её простонародные замашки. Будто и не было четырех месяцев в доме исправницы, где она, надо признать, научилась очень многому. Понять трудно, но не невозможно. Скорее всего, Анна инстинктивно понимала, Хорошие манеры могут только насторожить Фру Сундлер. А может, просто развлекалась. Разыгрывала мало что соображающую деревенскую дурочку, не знающую, как себя вести в обществе. Фру Сундлер встретила её с распростёртыми объятиями. Сказала, что всё время только и думает, что о прекрасной молодой паре. И ей пришло в голову, что Фру Экенстед, наверное, нелегко придётся в эти дни когда надо заводить хозяйство с чистого листа. Мало того, ей же нужно приготовить обед для мужа. И она, Тея Сундлер, оказывается, только и думала, как же облегчить жизнь молодой Фру Экенстед, И представьте себе, придумала. Мы с большим удовольствием, нет, даже с огромным удовольствием, приглашаем Карла Артура нынче отобедать у нас. И не только сегодня, и в следующие дни тоже. Пока все не наладится, пока Фру Экенстед не осмотрится, не закупит припасы у крестьян, все требует времени, особенно на новом месте. И это большая радость — помочь молодой хозяйке снять с нее хотя бы малую талику хлопот. Пока Фру Сундлер говорила, Анна начала распаковывать тюк льна — свадебный подарок Рис Ингборг как назло, один из узлов никак не удавалось развязать, и затянули чересчур крепко, да еще и намок от растаявшего снега. Она, недолго думая, перекусила шнурок. Фрусундлер передернула, но она не стала делать замечаний, а еще раз подчеркнула. Вы же понимаете, только в первые дни. Молодая пасторша отложила тюк, подошла поближе и остановилась. Широко по-крестьянски расставила ноги и сложила руки на животе. «Скажу, скажу ему, как же?» «Как не сказать?» «Ждет тебя, скажу, Сондлер. Тея поспешила высказать свою радость. Она была уверена, она знала, ее предложение будет принято с тем же дружелюбием и пониманием, с каким оно сделано. «Как не сказать?» продолжила Анна, не меняя позы. «Еще скажу, раз ему Женя настрепня не по вкусу. «Ей-то чего делать? Не вешаться же, мать честная! Возьму мешок и пойду коробейничать и всех делов!» Фрусундлер закрылась руками. Ей показалось, что Анна её сейчас ударит. Но пугалась она зря. нелёгкое это дело с вами, с господами!» — усмехнулась Анна. «Зашибись! Ничего прямо не скажут, всё вокруг да около!» Слава богу, бояться нечего. Фру Сундлер мгновенно успокоилась и начала извиняться. — Ну что вы, что вы, дорогая фру Экинстед, я совершенно уверена, что вы готовите превосходно, мало того, именно так, как нравится вашему мужу. Я ведь из самых добрых побуждений. Все, все, раз вы против, забудем, вычеркнем раз и навсегда. Наступило молчание. Анна Сверт начала измерять льняной отрез. Прикладывала к локтю, перехватывала и шла дальше. «Я занята. У меня нет времени на пустые разговоры. И яснее не покажешь». «Я так надеялась, Фру Экинстед, что мы станем настоящими подругами», начала Тея, выбирая самые мягкие и даже ласковые интонации. Заранее радовалась. А вот сейчас, как мне кажется, Фру Экенстед не совсем правильно меня поняла. «А что касается «с вами, с господами», как вы выразились?» «Ах, Фру Экенстед! Не надо думать, что я разговариваю с вами свысока, кичусь своим более высоким происхождением. Ничего подобного. Мои родители были очень и очень бедны. Мама работала с утра до ночи. А что касается меня, пришлось бы идти в служанки». И только потому, что мама работала у Лёвеншольда в 15 лет и однажды оказала тогдашнему барону Адриану очень большую услугу, он в благодарность оплатил моё образование. Удалось устроиться гувернанткой. Карл Артур приходится племянником барону, а мама чуть ли не каждый день повторяла, «Если Лёвеншольды нуждаются в помощи, будь первой. А Карл Артур и вы для меня единое целое». «Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать...» Пробормотала Анна, отложила тяжёлый отрез и вновь обратила внимание на Фрусундлер. «Муж и жена — одна сатана. коли вправду единая, как ты сказала, целая. Что ж и меня-то не позвать на ваш обед?» Фру Экинстед завела глаза к небу, будто собиралась найти там свидетеля, кто заверил бы её неизбывную кротость и чистоту намерений. «С вами нелегко, Фру Экинстед», — сказала она шутливым тоном. «Надо держать ухо востро, вы всё хотите повернуть наихудшей стороной. Уверяю вас, никакого коварного замысла тут нет, всё гораздо проще, хотя теперь, я понимаю, вполне может показаться». Сегодня суббота, и у нас ничего нет. Тушёная морковка, селёдка и суп на квасе. Карл Артур часто у нас обедает, привык. Но как же я могу пригласить Фру Экенстед? Подумайте сами. Первый раз в доме, и такое нищенское угощение. Она посмотрела на Анну умоляющим взглядом. «Скользкая, как змея», — подумала Анна. Уже вроде прищучила, она и тут нашлась. «С вами нелегко, Фру Экенстед», — повторила Тея Сундлер и вздохнула. «Даже я бы сказала, трудно. Очень и очень трудно. Кое-что, Фру Экенстед, надо бы знать. Думаю, хорошие отношения не получатся, пока вы не узнаете, как обстоят дела в наших Палестинах. И в то же время мне очень не по себе. Почему именно я вам всё рассказываю?» «Ах, как мне бы хотелось, чтобы вас просветила не я, а Карл Артур!» Но он, судя по всему, этого не сделал и, похоже, не собирается. Анна Сверд уже смерила рулон ткани, но покачала головой, надо бы перемерить. Ей помешали, и теперь она не уверена в результате. Тридцать локтей или тридцать один. Чтобы на этот раз не сбиться, молча кивнула, дескать, «Продолжай, меня не испугаешь». Я с полным основанием полагаю, даже почти уверена, фру Экенстед может не понравиться, что я вмешиваюсь в ваши дела, но считаю своим долгом. Ах, как счастлива была бы я, если бы фру Экенстед почтила меня своим доверием. Я не уверена, рассказывал ли вам Карл Артур о своих отношениях с матерью, но вы наверняка знаете, полковница была против вашего брака. По этой причине... На обеде в память почившей вдовы настоятеля собора Шёберга между сыном и матерью возникла перепалка, и тётушка Экинстед настолько разволновалась, что её хватил апоплексический удар. Ефру Экинстед прекрасно понимает, что Карл Артур винит в произошедшем себя. Считает, что мать тяжело заболела не по неизбежной причине медицинского характера, а из-за него, её сына. — Мало того, я знаю точно. Одно время он собирался порвать вашу помолвку, хотел угодить матери. Но, увы, понял, что такая жертва бессмысленна. Мать более или менее поправилась, но не совсем. Бог милосердно отнял у нее память. Поздно. Что сделано, то сделано. С той минуты, как Тея Сундлер заговорила о полковнице Экенстед, она уже не могла пожаловаться на отсутствие внимания у собеседницы анна сверд отложила рулон и молча слушала, не сводя с нее глаз. вот этого я и боялась продолжила фруссундлер так и есть вы ничего не знаете вы не знаете что мучает карла артура, а он думает как бы вас оградить от ненужных переживаний естественно и знаете «Зря я затеяла этот разговор. И мне тоже лучше бы молчать. Он выглядел таким счастливым вчера. Нет, решено. Умолкаю. Фру Экенстед лучше оставаться в неведении». Анна Сверт энергично помотала головой. «Ты уж меня застращала, хуже некуда. Так что давай выкладывай, что у тебя в мешке». Каждый раз, когда Анна называла её на «ты», Фру Сундлер еле заметно вздрагивала. Всё-таки жена пастора. Пора бы уже бросить эти деревенские замашки. Надо сказать Карлу Артуру, пусть отучает. Но сейчас не время для воспитания. Даже не знаю, как начать. Сначала вот что. В сентябре, всего через месяц после того злосчастного дня, Карл Артур увидел мать в церкви во время проповеди. Она сидела под хорами. Там темновато, но он всё равно её узнал. Развязала завязки шляпы, чтобы лучше слышать сына. Он не мог ошибиться. Сколько раз замечал в Карлстонском соборе этот жест. Мать развязывает ленты и откладывает в стороны. Голова чуть набок, и Ему показалось, он угадал на ее лице то самое выражение радостного ожидания, с которым она всегда его слушала. Разумеется, Карл Артур очень удивился. Как она могла решиться на такое путешествие? Ведь совсем мало времени прошло. Тяжелый удар, несколько суток без сознания и на тебе. Но ни секунды не сомневался, это была она, его мать. И знаете, Фру экенстед он так обрадовался, что замолчал ненадолго. Подумать только. Матери стало лучше, и она сразу приехала. Почему? Да потому что ей не давала покоя мысль, как несчастен ее сын. Собрался с мыслями и продолжил проповедь. Постановил для себя говорить еще лучше, еще убедительнее, чем всегда. Ну, вы же знаете, какой он проповедник. И надо ли удивляться, что это ему удалось? Он увлекся и даже боялся смотреть в сторону матери, чтобы не потерять нить. Смотреть-то не смотрел, но ни на секунду не забывал, что она тут, в церкви. Постарался закончить проповедь побыстрее. Уже приготовился сойти с кафедры, посмотрел в ее сторону, а там никого нет. Это его нисколько не взволновало. Наверняка мать дожидается его где-то на церковном холме. Устала от долгой службы. Все-таки прошел всего месяц, для такой болезни это очень короткий срок. Прошу прощения за подробности, но вы должны понять, он был совершенно уверен, что видел мать. Совершенно уверен. Настолько уверен, что когда не нашел ее около церкви, стал расспрашивать, куда она направилась. Никто полковницу, разумеется, не видел. Но и это его не обеспокоило. Решил, что она уехала в усадьбу к просту. И только когда не нашел ее и там, начал сомневаться, уж не видение ли ему было. Конечно, огорчился, но даже и тогда ничего сверхъестественного в голову ему не приходило. Анна Сверд слушала молча, не сводя глаз с Фру Сундлер, и только теперь спросила: Померла, что ли, полковница? Понимаю ход ваших мыслей, Фру Экенстед, кивнула тея Сундлер. Я вернусь к этому попозже, а сейчас хочу сказать, да вы, наверное, и так знаете, Карл Артур очень дружен с Простом и его женой. Тут тоже целая история. Видите ли, летом прошлого года Карл Артур вдруг начал читать такие проповеди, что люди его принимали как божьего вестника. Многие были готовы оставить свои земные владения, лишь бы попасть в Царствие Небесное. Представляете, началось настоящее духовное возрождение. Просто это не особенно нравилось. Он же старик, Фру экенстед а старикам всегда хочется, чтобы все шло по накатанной, как в их молодости. Но тут случилось несчастье с полковницей. И Карл Артур будто погас, не решался более следовать своим чувствам, явился с повинной к просту и стал следовать его советам. Все было вроде бы по-прежнему, да не совсем. Замечательный, проникающий в душу голос, красивая, вдохновенная речь — все осталось. Но прежнего огня уже не было. Огонь погас. Теперь он проповедовал очень осторожно, словно опасался будить в людях сильные чувства. Многие сокрушались, зато старики в пасторской усадьбе были довольны, и Карл Артур стал для них вроде сына. Я сама слышала, пасторша говорила, вроде сына. Если бы не он сказала, они бы никогда не оправились, когда их воспитанница вышла замуж за патрона Шагерстрёма и уехала. А он, как госпожа Форсиус сама выразилась, заполнил пустоту в их душах. Наверное, да, заполнил. Но остается один вопрос, фру Эккенстед. Насколько хорошо это для Карла Артура? Что касается меня, я думаю, женитьба пойдет ему на пользу. Я рада, что у него теперь семья, и он наверняка избавится от влияния просто. «Говорю, это вовсе не для того, чтобы сделать вам приятное. Я хочу, чтобы вы поняли, какие большие надежды возлагают на вас истинные друзья Карла Артура». Для молодой пасторши это было чересчур. Она сжала губы и нахмурилась. Любой бы сообразил, какая напряженная работа происходит у нее в голове. По правде говоря, Анна Сверд с большим трудом успевала следить за причудливыми изгибами мысли Теи Сундлер. А в церкви-то он кого видел? Ты так и не сказала. Само собой, само собой скажу всему свое время. Оставим пока взаимоотношения с Простом в стороне. Для вас, Фру Экинстед, вполне достаточно знать. И сам Прост, и его жена любят Карла Артура и желают ему самого лучшего. Но Карл Артур не стал им рассказывать, что видел в церкви мать. Не хотел. А может, решил, что она пошла к нам домой? Звучит странно, но тетушка Экинстед, она такая... Никогда не знаешь, что ей придет в голову. Вот он и прибежал к нам после полудня. Но ну, понятно, у нас ее тоже не было. Хочу сказать, мы с мужем были бесконечно рады, что он почтил нас своим визитом. Вы же знаете, у пасторов по осени массы дел. Домашние опросы, конфирмация, много чего. Мы не видели его уже несколько недель. Вы меня простите, но я уверена, он очень любит у нас бывать. А в тот раз просидел всю вторую половину дня. Муж тоже был дома. И знаете, мы предавались самым невинным развлечениям, пели и читали стихи. Плохо ли, хорошо ли, но в пасторской усадьбе всего этого нет в заводе, и я думаю, что Карл Артур утешился, его перестало волновать странное видение. После ужина завязался в высшей степени доверительный разговор, о неизвестных науке явлениях по ту сторону существования. Фру Экенстед, несомненно, понимает, о чём я говорю. И только тогда, только тогда, Фру Экенстед, только тогда Карл Артур с нами поделился. Представьте, говорит, мне показалось, нынче в церкви я видел свою мать. Она сидела на скамейке под хорами. Мы обсуждали это событие очень долго. Он ушёл, наверное, около полуночи. А с понедельника начались домашние опросы. Вы же знаете, что это такое. Надо обойти все дома в приходе, с каждым поговорить, и не две-три минуты, а весьма основательно. Мы не видели его целую неделю. А может быть, Карл Артур посчитал своим долгом проводить вечера со стариками в пасторской усадьбе? Во всем мире нет более внимательного и тонко чувствующего человека, чем Карл-Артур Эккенстед. Анна Сверд опять свела брови, но возражать не стала, пусть продолжает. «О чем я?» «Да, мы не виделись неделю. Я, признаться, ни разу даже не вспомнила этот его рассказ про странное видение в церкви. А в воскресенье перед проповедью я ему как бы в шутку сказала... Надеюсь, сегодня полковница не придет и не помешает проповеди. И знаете, фру Экинстед, у меня осталось чувство, что вопрос ему не понравился. Ответил коротко и сухо. Я, говорит, пришел к выводу, что обознался, это была не моя мать. Скорее всего, какая-то путешествующая дама случайно зашла в церковь. Я не успела ответить, его окружили прихожане и завязался совсем другой разговор. А потом, во время службы, меня не оставляло чувство, что я сказала что-то бестактное. Утешала себя тем, что такой человек, как Карл Артур, вряд ли придаст моей неудачной шутке какое-то значение. Ах, фру Экенстед, вы наверняка поймете, как я испугалась, когда во время проповеди он вдруг запнулся и посмотрел в сторону хоров. Через пару секунд продолжил говорить, но с ним что-то произошло. Он был заметно взволнован, путался, запинался. Начал было развивать со свойственным ему блеском какую-то мысль, но, очевидно, никак не мог вспомнить, что хотел сказать. «Вы даже представить не можете, какой меня охватил ужас!» Он пришел к нам после полудня совершенно убитый. Мало того, упрекнул меня, дескать, опять видел мать, и это ваша вина. Не надо было напоминать. Подумайте, оказывается, я же и виновата. Мне кажется, упрек несправедлив. А вам, фру Экинстед? На прошлой же неделе никто и ничего ему не напоминал, а видение все равно было. Я-то тут причем? Может быть, я и тогда была виновата? Я его несколько недель не видела. Анна Сверд до этого момента молча слушала, водила ногтем по полоскам фартука вверх-вниз. Это как же ему пришло на ум, что мать? Она ж не померла или как? «С какого рожна ей являться?» «Именно так я ему и сказала. Говорю, обознались на той неделе, могли обознаться и на этой. А тетушка Экенстед, насколько мы знаем, жива и поправляется. Так что, как вы метко выразились, с какого рожна?» Но он совершенно уверен, видел мать и точка. Никакая это не дама-путешественница. Он ее узнал, а она ему даже кивнула. И представьте, он совершенно растерялся и скомкал проповедь. Сказал, сам не помню, что говорил. И если это будет продолжаться, ему придется расстаться с пасторством. Мать сказала, он является, чтобы отомстить. И сразу вспомнил, как его бывшая невеста предсказала, если не помиришься с матерью, никогда не станешь настоящим проповедником. И вот, пожалуйста, ее предсказание сбывается. Мне кажется, никто из читателей не удивится. Молодая жена слушала этот рассказ со все возрастающим вниманием. Мы прекрасно знаем, Анна Свертотнють не была глупа и все время прикидывала в уме, не собирается ли эта говорливая святоша замутить ей мозги и заставить поверить в какую-то небывальщину. Но постепенно успокоилась. Ей даже захотелось спать под непрерывное журчание собеседницы. «Не может быть такого», — решила она. «С чего бы ей строить козни? мама то Что я могла на это сказать, Фройкенстед? Могла только подтвердить своё мнение. Иллюзия, видение, оптический обман. Называйте, как хотите. Другого объяснения нет и быть не может. Как дорогая тётушка Экенстед могла появиться в церкви? И что совсем удивительно. Как вы могли подумать, Карл Артур, «Как вы могли подумать, что ваша живая, вернее сказать, полуживая матушка снялась с места и поехала в такую даль только ради того, чтобы вам отомстить?» Уговоры подействовали. К счастью, мужа не было дома, он пошел прогуляться, и мы успели поговорить до его прихода. А когда муж пришел, сел за фисгармонию, и мы долго слушали прекрасную музыку. «Музыка всегда действует на Карла Артура успокаивающе. Кстати, вам стоит это запомнить», — Фру Экенстед. «На следующей неделе он заходил к нам довольно часто, и каждый раз мне приходилось его убеждать. Видение в церкви — всего лишь мираж, движение воздуха, и игра воображения не более того. И думала, что убедила. Но оказывается, нет. Не убедила». «Потому что в следующее воскресенье Карл Артур увидел мать в третий раз». «Поверьте, Фру Экенстед, мне тоже стало беспокойно. Люди уже начали поговаривать, что случилось с нашим пастором. Он проповедует куда хуже, чем летом. Куда девалась его искренность? Да, он стал осторожнее, старается не провоцировать сильные чувства. Это было адно». Но куда девалась его логика? Куда девалась сила убеждения? Он проповедует не просто сухо, он проповедует бессвязно. Пустые, ничего не говорящие проповеди. Сплошное разочарование. Ужасное время, ужасное. Подумайте, такой проповедник, о котором говорили не только по всему уезду, но и по всему Вермланду. Раньше к нему на проповеди со всех окрестных деревень собирались, а теперь церковь опустела. Людей приходит все меньше и меньше, и Карл Артур совершенно несчастен и подавлен. Образованный человек, доктор философии, магистр. Как он может примириться с мыслью, что происходит что-то за пределами нашего понимания? А с другой стороны, он же ее видел. Мне казалось, Карл Артур боится сойти с ума. Фру Сундлер говорила с неподдельным чувством, даже слезы на глазах появились. Никаких сомнений, она и вправду была глубоко взволнована. «А что же, Анна?» «Ах, Анна, Анна!» Слова Те и Сундлер опутывали ее, как паутинные тонкости селки. Она уже не могла оценить происходящее со стороны. Все больше и больше видела происходящее глазами Фру Сундлер и уже была не в состоянии сопротивляться или хотя бы защититься грубостью, как пыталась в начале разговора. «А ты-то как думаешь? Что это было?» И даже фамильярное тыканье прозвучало скорее доверительно, чем вызывающе, как в начале. «Не знаю. Я говорю правду. Не знаю. Не знаю, что это было. Возможно, угрызения совести приняли такую странную форму. А может быть, ему каким-то способом передались мысли матери, и они эти мысли создали иллюзию ее присутствия? Мы еще многого не знаем, Фру Экенстед. Но он-то страдает. Эти видения кажутся ему не просто страшными, но и унизительными. Говорит, что не владеет собой. Он молил Господа избавить его от этих видений, но... Фрусундлер потерла переносицу. Но все повторилось и в четвертое воскресенье. Он опять увидел мать под хорами на том же самом месте. Новобрачная вздрогнула. Ей показалось, она и сама увидела полковницу в темном углу кухни. А после этого опять пришел ко мне. Сказал, что собирается написать письмо епископу и отказаться от служения. Он не может стоять перед прихожанами и сгорать от стыда, а ведь это продолжается четыре воскресенья подряд. Я прекрасно понимала его чувства, но кое-как уговорила не торопиться с отставкой. На этот раз уговорила. Посоветовала смириться и опять писать проповеди. Импровизации хороши только тогда, когда тебя несет легкокрылый конь вдохновения. На этом месте Анна глубоко вздохнула, восхищённая красотой сравнения. «Только тогда, и вы избегнете этих мучительных остановок, достаточно будет только заглянуть в ваши записи». «Он так и сделал. Так он и сделал. Ни разу после этого он не проповедовал от себя. Но вы даже представить не можете, что это за разница». Когда Карл Артур читает свои проповеди по бумажке, он неузнаваем. Но представьте, видения прекратились, и он немного успокоился. «А тебе как кажется? Избавится он от этого наваждения когда-нибудь?» «Вот именно поэтому я и прошу Фру Экенстед мне помочь. На Рождество...» Карл Артур пришёл и рассказал. Оказывается, он получил небольшое наследство от тётки, вдовы соборного настоятеля Шоберга. Вы наверняка помните, ранней осенью было дело, вы же сами были на поминальном обеде. Действительно небольшое. Тысяча риксдаллеров и кое-какая мебель на одну комнату, не больше. Он собирался жить на эти средства после того, как оставит службу. Но тут меня осенило». Я напомнила ему о давней мечте — жить, как простые труженики. Посоветовала не тянуть со свадьбой, воспользоваться случаем и соединиться с невестой, предназначенной ему самим Господом. И вы знаете, что я тогда подумала? Я подумала вот что. Чтобы избавиться от мук совести, ему надо сделать что-то большое, совершить поступок, показать нам, простым смертным, пример, более того, даже не пример, а прямой путь к святости. Если бы он сумел сделать что-то, что хоть на секунду ускорило наступление Царства Божьего на земле, Господь избавил бы его от этих страшных видений. Он сомневался, фру Экинстед. Не хочу лукавить, он сомневался. Но по мере того, как я говорила, загорался все больше и больше, и в тот же вечер отправился к старому солдату Бергу и предложил купить у него хижину. Мысль, что наконец-то он сможет стать истинным последователем Иисуса, опять вдохнула в него жизнь. Он много раз повторял «Я уверен, я уверен», — говорил он, «как только я женюсь и перееду в этот бедный домик, наверняка ко мне вернется дар проповедника, и мучительные видения прекратятся». Но, дорогая Фру экенстед я должна вам сказать кое-что. Поверьте, мне это нелегко, но Карла Артура нельзя втягивать в земные дрязги. Уж я-то знаю, как счастлив он был при мысли, что вместе с вами начнет жизнь в этом домике. Он считает вас ангелом-хранителем, надеется, что вы защитите и спасете его от всего зла, скопившегося в нашем мире. Он ужасно переживал, что не может вам об этом написать. Вы же сами понимаете, не годится, чтобы сокровенные мысли и желания, обращенные к вам — читал кто-то посторонний. «И только со мной, Фру Экенстед, только со мной делился он своими мечтами. Юная невеста, — повторял он, — поможет ему показать человечеству истинный путь к спасению». В голосе Теи Сундлер было что-то таинственно завораживающее. Анна сидела, не шелохнувшись, как заколдованная. «Да, да, Фру Экинстед, — продолжила Тея Сундлер, — Когда Карл Артур отправился в Мецтубюн, он мечтал, чтобы вы жили в Святом Союзе, как брат и сестра, и страшно боялся. Сказал, что если в ваше отношение вмешается что-то земное, к нему вернуться его видение. Вы, я уверенно можете и хотите это понять. Вы замужем не за обычным человеком. Вы замужем за Бога, избранным пророком. И, надеюсь, теперь вы понимаете и меня, «Я же не знала, что Карл Артур передумал. Я имею в виду это как брат с сестрой. Поэтому и постаралась организовать все в соответствии с его намерениями. И вы должны обещать, что поможете ему выполнить его святое намерение». И даже голос изменился у Фрусундлер. Теперь она говорила чуть не в обвинительном тоне. Анна вспомнила свою брачную ночь когда ни она, ни Карл Артур вовсе не напоминали брата и сестру и почувствовала угрызение совести. И знать не знала. Мне-то он сказал, что бедный он, средств, мол, на детей не хватит. Это тоже правда. Это правда, Фру Экенстед. Но причиной-то всему именно то, о чем я вам рассказала. Ведь Карл Артур почти вас не знал. У него даже не было возможности доверительно с вами поговорить. Он мечтал о безбрачном союзе, поэтому и сослался на бедность. Я это очень хорошо понимаю. Но теперь-то, надеюсь, вы видите все совсем в ином свете. Важно спасти Карла Артура. Ни в коем случае нельзя допустить повторения этих его ведений. И вы должны дать слово... Молодая пастырша настолько запуталась в искусно сотканной паутине слов, настолько потрясена открывшимися перед ней глубинами, что готова была пообещать Фрусундлер все, что угодно. «Я-то что? Я? Как скажешь? Я могу и...» Фрусундлер внезапно вскочила со стула, посмотрела в окно, и лицо ее так просияло счастьем, что стало почти красивым. Анна Сверд тоже приподнялась и проследила ее взгляд. По двору шел Карл Артур. И тут ее осенило. Скорее всего, вовсе не Господь пожелал, чтобы она дала обет воздержания. У Господа совсем другие планы. Нет, не Господь, а Фрусундлер. И не стала давать никаких обещаний.